Интерлюдия первая. Афины. Смерть Казановы. В 402 году до нашей эры Афины были взбудоражены страшным событием жестоким убийством некоего Аратосфена, молодого и знатного афинянина. Убийцу звали Евфилет, и он являл собой полную противоположность убитому: незнатен, не очень молод, земледелец всю жизнь проводивший в поле. Причины убийства стало злостолюбие Ротосфена. Молодой человек соблазнил жену Евфилета. Обманутый муж, случайно узнавший об этом, ворвался в спальню жены, когда та принимала любовника и убил последнего. Поначалу этим все и должно было закончиться. Согласно существовавшему тогда закону, муж имел право убить любовника жены, если заставал того на месте преступления, а именно в семейной спальне. Закон этот уже в V веке до нашей н.э. считался анахронизмом. Как правило, соблазнитель отделывался денежным штрафом или позорным, но не опасным для жизни наказанием. Такая крайняя форма мести, как лишение жизни оскорбленным мужем, практически не применялась. Но и отменен варварский закон не был. Поэтому убийство сошло бы филету с рук, если бы не родственники Аратосфена. Они возбудили против убийцы судебный процесс — утверждая, что Эратосфен не сам пришел в дом Евфилета, а хозяин вероломно заманил его, именно для того, чтобы безнаказанно убить ничего не подозревавшего Эратосфена. Причины подобного поступка истцы объясняли очень смутно, мол, Евфилет то ли боялся каких-то разоблачений, которые будто бы мог сделать убитый, то ли между ними имело место давняя вражда, то ли ответчик намеревался из убийства лжераспутника извлечь какую-то корысть, Так или иначе, суд принял иск к рассмотрению. Судебный процесс в Афинах того времени представлял собою ораторское состязание между истцом и ответчиком, причем выступать они должны были сами, не передавая своих ролей нанятым обвинителям и защитником. В связи с этим в Афинах обрела популярность профессия логографа, писателя речей. Логографы принимали заказы на сочинение обвинительных и защитных судебных выступлений, При этом от них требовались, естественно, знания законов, владение основами ораторского мастерства, а в еще большей степени способность разжалобить судей и добиться благожелательного их отношения к своему заказчику, неважно, обвинителю или обвиняемому. Один из самых известных логографов, Дионисий галикарнасский писал, «Когда судьи и обвинители одни и те же лица, Необходимо проливать обильные слезы и произносить тысячи жалоб, чтобы быть с благожелательностью выслушанным. И писатели речей соревновались в умении выжить у судей больше слез. Профессия со временем стала не только популярной, но и прибыльной, так что известные ораторы Лисий, и сократ Дионисий и Галикарнастский не гнушались такой возможностью заработка. В то же время, как справедливо отмечал переводчик речей Лисия на русский язык академик Сергей Иванович Соболевский, уважением сограждан логографы не пользовались. Слишком уж далеки были их аргументы от объективной картины тех или иных преступлений. В России много позже существовала поговорка, несколько раз цитируемая Достоевским «Адвокат, нанятая совесть». К афинским логографам она применима в не меньше, а то и в большей степени, чем к их будущим коллегам. Частенько случалось, что один и тот же умелец писал речь как обвинителю истцу, так и обвиняемому ответчику. Какая уж тут объективность! Нельзя сказать, что презрительное отношение к логографам было справедливым на все сто процентов. Встречались и специалисты, которые не довольствовались использованием беспроигрышных ораторских приемов и битьем на жалость, но проводили самое настоящее предварительное расследование, находили свидетелей и опрашивали их, при необходимости даже посещали место преступления, собирали информацию о личности жертвы и подозреваемого и так далее, и уже на основе этих сведений составляли полноценную защитительную речь, включающую и показания свидетелей, и даже перекрестные допросы. Так что таких логографов можно с полным на то основанием назвать частными сыщиками, предшественниками любимых героев современной приключенческой литературы. Но, повторяю, главной целью логографа было все-таки не воссоздание объективной картины преступления, как для детективов в более поздних времен, о выполнении заказа обвинителя или обвиняемого. Вернемся к нашему процессу. Родственники Ротосфена обвинили Евфилета в предумышленном убийстве, никак не связанном с соблазнением жены землевладельца. Евфилет же должен был доказать, что действовал исключительно в соответствии с устаревшим, но, несмотря на это, все еще действующим законом. Евфилет заказал защитительную речь одному из лучших афинских логографов — Лисию. Эта речь дошла до нас почти полностью. Она и сегодня поражает не только живостью интонации, меткими психологическими характеристиками и безупречной логикой, но и скрупулезной проработкой деталей, которая, безусловно, могла появиться только в результате добросовестно проведенного предварительного расследования. Хотя, как я уже говорил, расследование не являлось целью логографа. Благодаря речи, написанной Лисием, мы сегодня можем восстановить полную картину этого убийства. Итак, однажды к земледельцу и филету пришла некая старуха и рассказала, что его жена обзавелась сердечным дружком, неким Эротосфеном из Дема Эи. Дем территориальный округ в древней Аттике, основная политическая и административная единица. Демы были составной частью так называемых фил. В V веке до нашей эры, к которому относятся описываемые события, число аттических дем достигало 150. Этот самый Аратосфен, по словам старухи, был известен как профессиональный соблазнитель. Евфилет позже узнал, что хозяйка старухи тоже оказалась жертвой сластолюбца, и, чтобы отомстить, подослала старую служанку раскрыть глаза обманутому мужу. Евфилет немедленно вспомнил о некоторых подмеченных им подозрительных деталях в поведении жены — неожиданных отлучках, в чрезмерном увлечении притираниями для кожи лица и краской для век и ресниц. Сам он частенько работал в поле, возвращаясь очень поздно, а то и оставаясь ночевать вне дома. И Филет пригрозил служанке своей жены, что сошлёт её в деревню на мельницу, самое тяжёлая из всех сельскохозяйственных работ того времени, если Таня расскажет ему чистосердечно об измене хозяйки. И несчастная рабыня — рассказала хозяину, что действительно, кто и регулярно в отсутствие мужа наведывается молодой знатный господин по имени Эратосфен. Обманутый муж принял решение захватить распутника на месте преступления. Каким образом? Вот что об этом рассказал на суде сам Евфилет. «Когда служанка кончила свой рассказ, я сказал, «Смотри, чтобы ни одна душа не узнала об этом». «Я хочу, чтобы ты доказала мне это на месте преступления. Слов не надо. Но раз дело обстоит именно так, нужно, чтобы преступление было очевидным». Как видим, Евфилет был человеком основательным и серьезным, как и подобает греческому земледельцу, и за это дело он взялся с той же основательностью, с какой обрабатывал свое поле. При этом, как всякий человек, занимавшийся тяжелым физическим трудом, он отличался терпением и выдержкой. Узнав в нужный момент от служанки, что любовники в очередной раз встретились, он не бросился тотчас в спальню с криком «Умрите при Любодеи Вовсе нет. Я велел служанке следить за дверью, молча спустился вниз и вышел из дома. Я заходил к одному, к другому, одних не застал дома, других, как оказалось, не было в городе. Взяв с собой сколько можно было больше при таких обстоятельствах людей, я пошел. Словом, во главе целой толпы знакомых, обманутый, охваченный праведным гневом муж ворвался в спальню собственной жены, где неверная нежилась в объятиях сластолюбца Эратосфена. Можно представить себе ужас любовника, которого застали инфлагранте де с поличным на месте преступления. Он бросился к выходу, непонятно на что рассчитывая, но был сбит с ног сильным ударом, нанесенным ему хозяином дома. Евфилет тут же ловко скрутил Эратосфена, после чего тот вину свою немедленно признал — «А куда денешься при такой-то толпе свидетелей?» И только умолял не убивать его, а взять деньги. Но Евфилет был горд и неумолим. «Не я убью тебя, но закон нашего государства. Нарушая закон, ты поставил его ниже твоих удовольствий». После чего в присутствии все тех же свидетелей выполнил то, что считал торжеством закона — «убил распутника». Излагая все это в суде, Евфилет сопроводил рассказ о самом убийстве множеством красочных деталей, касавшихся как поведения презренного Эратосфена, так и ветреной своей половины. Правда, нигде не сказал о наказании, которому была подвергнута неверная мать его детей. По закону он мог делать все, что захочет, и казнить, и миловать, суду не было до этого никакого дела. Затем ответчик потребовал зачитать закон, что и было исполнено, после чего вызвал одного за другим свидетелей происшествия. Свидетели подтвердили сказанное. В результате убийца был оправдан. Во всяком случае, таково мнение современных историков. Можно сказать, что Лисий блестяще справился с заказом. Об этой речи уже его современники, например, Дионисий галикарнасский говорили как о блестящем образце судебной риторики, подчеркивая чистоту оттической речи. Нынешнему читателю перевода это оценить трудно, а вот отметить тот факт, что Лисий прекрасно улавливал различия в психологии представителей разных общественных слоев и в данном случае блестяще вжился в роль не очень образованного, простоватого крестьянина, можно и в переводе. Не случайно нынешние историки, в частности уже упоминавшийся академик Соболевский, отмечают, что речь для Ивфилета была написана Лисием с особой любовью. Меня же, признаться, заинтересовали некоторые странности, связанные как с этим делом, так и с личностью истинного героя событий — Лисия. Чтобы попробовать их понять и развеять туман вокруг этого уголовного дела, познакомимся вкратце с биографией автора защитительной речи». Лисий и его старший брат Полимарх родились в Афинах в семье Кефала, богатого торговца из Сиракуз, переселившегося в Афины по приглашению Перикла. Однако впоследствии, в совсем еще юном возрасте, он и его брат перебрались в южно-итальянскую колонию Фурии. В 412 году до нашей эры они вернулись в Афины. Время было весьма неспокойным, шла Пелопонесская война между Афинами и Спартой. Она закончилась поражением Афин и воцарением проспартанской олигархии, известной под названием Тирания Тридцати, или просто Тридцать Тиранов. Для братьев наступила весьма тяжелая пора. Они представляли собой удобные мишени для преследований со стороны власти, убежденные сторонники поверженной демократии, очень богатые и при этом неполноправные граждане, митеки как их называли в Афинах. Неудивительно, что Лисий и Полимарх в числе 10 богатых митеков были объявлены вне закона. Лисию удалось бежать, Полимарх же был арестован и казнен, а все имущество братьев тираны конфисковали. Тирания Тридцати просуществовала всего лишь год, с 404 по 403 год до нашей эры Сразу после ее падения и восстановления демократии Лисий вернулся в Афины. И первым громким деянием его стал судебный иск против одного из тиранов, которого Лисий считал лично виновным в гибели Полимарха. Этого бывшего тирана звали Эратосфен. Речь, произнесенная Лисием в суде, стала первой написанной им судебной речью и единственной, с которой он выступил лично. Лисий обвинил тирана в том, что тот действовал исключительно из корыстных побуждений, стремясь завладеть имуществом братьев. Лисий проиграл процесс. Ротосфен был оправдан, возможно, по причине незадолго до того объявленной амнистии, которой подлежали 30 тиранов. Правда, сама обвинительная речь ознаменовала начало популярности Лисия как логографа. Все это не показалось бы мне подозрительным, если бы не еще одна деталь. Согласно мнению историков уже нашего времени, Эратосфен Тиран, счастливо избежавший обвинения в убийстве со стороны Лисия, и Эратосфен Сладострастник, через год убитый обманутым мужем Евфилетом, один и тот же человек. А теперь вспомним о позиции родственников Эратосфена перед процессом против Евфилета. Они утверждали, что Евфилет заманил Эратосфена в ловушку, что убийство последнего было связано не с распутством Эратосфена, а с какими-то другими мотивами, имевшимися у ефилета Правда, они не смогли толком сформулировать эти мотивы и доказать обвинения В то же время обращает на себя внимание очень уж тщательно продуманный план наказания распутника. Тут и обработка служанки-рабыни, и подготовка в два этапа необходимого числа свидетелей, и некоторые другие детали. Вспомним, наконец, замечание нынешних исследователей о том, что речь в защиту Евфилета Лисий написал «с особой любовью». Мало того, еще современники удивлялись тому, что речи на более выигрышные темы Элисий порой писал небрежно, а эту, в защиту никому неизвестного простолюдина, отработал столь скрупулезно, что называется, по высшему разряду. Вот и получается, что все это легко объяснимо, если только предположить, что мы имеем дело с тщательно продуманной местью. Действительно, лиси не сумевший добиться наказания убийцы старшего брата в открытом процессе, мог выбрать другой путь, оказавшийся более результативным. Что если родственники убитого правы? Что если у Евфилета действительно был совсем другой мотив? Разве не мог знаменитый, весьма красноречивый и уже достаточно состоятельный адвокат-логограф убедить незнатного и не очень богатого крестьянина устроить ловушку, богатому распутнику. При этом, судя по репутации Ротосфена, не было необходимости все выдумывать. Вполне возможно, тот и правда наставлял рога, трудяги и филету. В этом случае Лисий, как я предполагаю, следивший за своим врагом и собиравший о нем сведения, просто нашел удачный момент, а затем подослал уже упоминавшуюся старуху. Дальше вопрос техники, как говорится. Лисий гарантировал не только щедрую оплату, но и безнаказанность, выигрышную речь, и выполнил свое обещание, написал одну из лучших своих речей и добился оправдания убийцы. Тиран же Эратосфен, убийца Полимарха и смертельный враг Логографа, был наказан смертью, чего, собственно, и добивался Лисий. Разумеется, это всего лишь предположение. С тех пор миновало более двух с половиной тысячелетий. Давно истлели кости, участников этой старой истории. Нет свидетелей, нет виновников. Но и ничего невероятного в моем предположении тоже нет. Ведь и сегодня хватает криминальных случаев, когда частные сыщики оказывались втянутыми в преступление. Честно признаюсь, я бы с огромным удовольствием прочитал детективный роман «Логограф». Кто знает, может быть, еще и прочту.